Все селективные кластеры наложено ограничение сроком 3 месяца ТЧК, полный отказ всему ассортименту современной элементной базы, только вакуумная ТЧК, срочно сообщите ситуацию ТЧК главный Есть от чего вздрогнуть? Я чуть не... Хм, ну вы понимаете, никаких транзисторов, процессоров и микросхем, баста, карапузики, кончились танцы. «Именно из-за таких моментов я не советую вам рваться в начальники. Они неизбежно будут». Дождался начала сеанса. Все трясется. Что брать на пробу? Транзисторы? Какие? Зачем? Что попробовать? Электронные блоки? Тупорация? Дождался. Набрал. Процессоры Intel Robotics 5. Есть! Гол! Пропустили писатели».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 Обсуждение сразу приняло взрывной характер. Эмоции начали было зашкаливать, но подошедший Ватиков быстро всех успокоил. «Что заволновались-то, комрады? Сотников на медцентр столько запчастей набрал, уже лет на 20 хватит. У меня припасено, не в валенках ходим. Да и Дугин своего не упустит. Наверняка захомячил немало нужного».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 Или хотя бы «Лучшее будем брать», – торопливо согласился я. «Давай заявку на бумаге». Обсуждение новости продолжилось, но гораздо спокойней. Полученный сигнал, или, если хотите, остромодная месседж, в части, касающейся мобильных терминалов, совершенно понятен. Открывайте и осваивайте новые люди. «Шоколадки для того и созданы». «Для экспедиции в дальние края» Так мне искренне хотелось думать, а не для организации диверсий на болотах. Используйте их правильно, и вам зачтется. Только непонятно пока, все ли шоколадки сохранили статус, или же тут подход сугубо адресный. Адресный мне польстил бы. Если же все, то спасатель Рыжий Саид, вовремя сбежавший с Пакистанки на болото, сейчас в выигрыше. Коллега Ёлки,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 «Нате вам шлагбаум перед носом!» Но настроение у всех нормальное. Так оно бывает, даже если ты не конченый эгоист по натуре, а нормальный человек. Пролетела сабля над твоей головой, не сбрифа волоска, и ты улыбаешься. Уже хорошо, живем. Иногда улыбаешься глуповато. Подумалось вот, зарядил новую старую тему хвостов, сидя на парапете стены.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 Я помню, последний авианосец Ark Royal продан Министерством обороны Великобритании на металлолом турецкой компании с целью пополнения оборонного бюджета. Да и он был не настоящий. Погода нас зашибись, и в душе на зашибись. Что-то стронулось, ясность появляется. Да и своих нашли. Как тут не радоваться? Аура хорошего дня чувствуется сразу.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 С еле заметной ноткой сомнения решила предположить Сельфида. «Поделись, звезда моя!» Героями мы были бы в 20 веке, чуваки. Ну, представьте, в дальний полет отправляется из кадра вокруг оркестры, флажки, фотоаппараты, значки на груди, флаеры Молодые мамы называют детей в честь видных астронавтов-колонистов. Вспомните все знаменитые фантастические произведения — Заселенческую космофантастику тех лет про отправляющихся в дальний путь. Этих людей с честью провожали. Их уже никто больше не увидит. Отъезжающим никогда не вернутся на землю. столь долог путь к цели. Какие драмы, какие сцены! Подруга еще не договорила до конца, а настроение начало портиться.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 а Я представил, а ведь точно, что сказали бы родственники и приятели, коллеги по работе и увлечениям, сообщи им такое. Что бы они сказали другим, что бы сказали всем. Мы что, на самом деле, настолько скурвились? И мне стало совсем плохо. Народ притих. Природа замерла. Внизу с коротким лаем пролетел боцман, устремившись в проход оборонительных полос.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 А осознаете ли вы это, любители фантастики? Потому что нашим отцам не удалось удержать эту модель в руках и довести ее до по-настоящему рабочего состояния. Не удалось вдохнуть в нее старое-новое. Удалось лишь выстудить все достигнутое. Поэтому на земле один сейчас весьма успешно строится железная стена «Медведь»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 «И все сразу станут добрыми, а мы родными!» Хвостов сплюнул вниз. Маурер щелкнул в воздухе пальцами и пнул какой-то камушек. Лени тяжело вздохнула. Исландец опустил глаза. «А такой хороший день был, зараза!» пшш Костет крепости! Начинаем движение!» «Приняла Костя! Давайте уже! Чего тянете?» ответила Ольга.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 Можно думать о непосредственных задачах экспедиции. Можно грабить караваны. А вот результатов почти нет. Дельту чесали, да не дочесали. Залив не осмотрен. Долина тоже. Проклятый носорог. Правда, нашли водную локалку, как Хвостов обозвал факт находки королевы. Теперь неплохо бы взглянуть туда, где ожидается основная локалка дельты.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 или банально тырим ресурс руками смотрящих. После запуска второй турбины энергия в колонии будет завались. В районе сыквойки первичного жилища Пятнашек, тоже есть ручей, также и назовем сыквойкой. Поставим еще одну турбину, а затем и лесопилку. Рядом с холмом большая сосновая роща, объект переработки. По порубке, собственно, с Эквой мыслей пока не возникало. Там и подступиться-то страшно. Вчера и сегодня я брал топливо для клевера, итого 240 литров, в баках флагмана и рядок пустых 40-литровых металлических канистр оранжевого цвета. Плохо, что оборотная тара не используется. Пустых канистр на панель не наставишь. Ничего, будем выпаривать, отмывать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 А там и гуси загласят возле запруда. И все это быстрей-быстрей делать нечего. Очередные 120 килограммов. В маленькой бухте напротив форта стоит флот. После появления новенькой старичкам пришлось потесниться. Зато теперь там можно строить самую настоящую Марину с красивыми дощатыми причалами, дорожками, светильниками, спасательными кругами на стойках и прочими атрибутами праздной романтической жизни. Только яхты не хватает. И оранжевых буев, как завершающего яркого мазка. Данила уже раз пять осмотрел королеву, сейчас возится с паровой установкой.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 Вот тебе и пятнашки. Степан молодец, сберег весь свой род. Жена у него Черкешенко по имени Барина, что значит пышная. Редко кто настолько соответствует своему имени. 16-летнего сына зовут Игнатом, дочку на 3 года моложе Дашей, брат жены Алик Хагауджев, наркополицейский из Кропоткина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 Его жена Людмила, мастер-пекарь хлебозавода. Может и машинистом-формовщиком, дочь Джемма, некогда анимешная особа, пытавшаяся учиться на экономиста, а ныне нормальная крепкая дикарка 19 лет и два сына. Погодки Виталий и Глеб 13 и 12. В Неглана оказалась еще одна семья соседей по лестничной клетке. "Да козёл он полный. Что про него рассказывать?" скупо сообщил Стёпа. "Был козлом и сплыл козлом. Козёл работал водителем машины Илосовски на базе КАМАЗа. Зашибал отменно. Характер имел совершенно мерзкий, что и проявилось в первые же часы после десантирования в Секвойке. Человек несложный, ревностный ценитель посконного, сермяжного"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 Козел все чаще порывался сняться с места, чтобы ехать, искать правду и бить морды виноватым. Будучи человеком активным и рукастым, Илососник лососник смонстрячил большой плод, посадил на него всю свою семью, свою супругу, брата с женой, сына переростка и поплыл к властям».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 «Зачем лодку-то чужую брать, сволочь? Ведь знал же, что она у нас кормилица!» Слушая рассказ, я удивлялся. Как у мужиков хватило терпения не уронить этого черта еще в первую неделю? Терпелив бывает наш народ. Пустую бревенчатую локалку смотрящие поставили мудро. За стволом огромной секвое с залива такого жилья не увидишь. Охота давалась попаданцам сложно, Патронов на отстрел почти не тратили, стараясь обходиться селками, ловушками и пастями. Два раза в год сюда налетают горуды. Какая-то часть стаи привычно оседает для отдыха на гигантских деревьях. Для пятнашек это были очень опасные периоды. Некоторые птицы умудряются летать меж стволов, запросто схватят. Поначалу пробовали их стрелять, но сразу отказались. Разумно прятались несколько дней в здании, но и после отбытия стаи, на следующее плечо перелета, спокойствие в общину возвращалось далеко не сразу. Бывали летуны, задержавшиеся по непонятным причинам, бывали явно приболевшие, но опасные. До локалки французов в краем леса километров 12 пути. На днях поеду и туда.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 Гоблин, вытаскивая из подвала тяжелый ствол с пристегнутым круглым магазином и еще один запасной, сообщил. «Увесист! Вещь! Магазы полные, без крысятничества! Солидный ствол для положенцев! Торпеда таскает, а в гараже вручает папе! А че, Федя, забирай себе!» «В гараже не такие вручают», — не согласилась Леня, намекая на свой Томми.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 Здоровенный лось начал хватать губами воздух, захлебываясь от возмущения. И суп молочный с вермишелинкой добила сталкера повидло и пошла к лестнице, не замечая, что гоблин смотрит на нее, как она каренина на паровоз. Группа уже вся на виду. Метров восемьсот. Считай прибыли. Гонг! Над фортом прозвенел предупреждающий сигнал включения громкоговорителей. «Внимание!»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 «Ватиков за мной», сразу оттесняя от пульта Ольгу. «Все точно. Три лодки. Скорее всего, моторные. Веслами так не помашешь, а моторы слабенькие. Или идут экономично?» «Пшшш! Тунгус Кастету! Тревога! Три лодки! Уходим двумя группами в залив. Веди сам, примут без нас. Прием!» «Принял, Трахома. Сколько у меня времени?»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 Да и особой тревоги в душе не было. Вот если бы к нашему берегу подходил чужой баркас с крупнокалиберным пулеметом, а в фарватере пяток зодиаков с десантом, тогда да. Хотя задержание есть задержание, оно всегда опасно. Ты мишень изначально. На воде опасно втройне. За кустики не спрячешься, в ямку не прыгнешь. Полицейская работа? Приходится привыкать. На берегу Кливер рокотал двигателем на холостых оборотах. Прыгая в лодку, я отметил, что бронежилеты на месте. «Лене, жилет накидывай, но не застегивайся! Давай, давай!» Сельфида раскручивать Эвенрут сразу не стало. Медленно стронула тяжелую лодку вперед, пусть хоть чуть-чуть прогреется».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 Триста метров между нами. А здесь волна гораздо слабее. Щелк. Гоблин, доклад. Мой что он на разворот пошел. К своим намылился. Не понял. Че его? Ах ты черт! До меня донеслись три хлопка одиночных винтовочных выстрелов. По Гоблину открыли огонь. Я быстро бросил взгляд вдоль берега к северу. Головная лодка пришельцев резко развернулась и, прибавляя ход, пошла к берегу. Сидящий на носу Сомов вскинул тигра, простучала серия выстрелов. «Твою мать!» «Газу! Лене! Влево! И в залив!» — крикнул я, хватаясь за леера. «А вот сейчас и нам достанется, раз впереди пальба пошла». Сельфида резко положила зодиак на левый борт, взревел мощный четырехтактный двигатель —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 «Все натовские патроны почему-то громкие, звонкие и резкие. На охоту с такими ходить не стоит. Вся дичь на два километра разбегается. Блямба! У них и штурмовуха есть!» «Ой, плохо!» Я пригнулся хотя пули и улетели в молоко. «Из автомата на четыреста, да в раскачке!» «Но страшно ведь! Продырявят!» «Что за лажа? Всего одного снял!»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 В воздух полетели ошмётки многослойной ткани баллонов. Люди, оружие, нос задрался вверх. Кормежи не дал подняться дымящийся двигатель. сталинград бородино Дугу-дугу -ду дум Вторая очередь ДШК прошлась поверх алюминиевой лодки, пытавшейся удрать к берегу. «Щёлк!» «Уля, ты со сцены-то их не снимай!» «Куда там? Бесполезно!»